Глава 3. Атмосфера дома поменялась. Рэд почувствовал это уже через пару дней. В холостяцком жилище ощущалась женщина, молодая женщина. Вместе с Кларидж была практически незаметной, спокойной, рассудительной. Она мудрым филином следила за всем и ничем не обнаруживала своего присутствия. Но Сэмэр Макферсон оказалась другой. Она, как лёгкий ветерок, была повсюду, в слабом фруктовом запахе, который оставался в волосах после шампуня и следовал за хозяйкой в небрежно брошенном на кресло свитере. Из неё фонтаном била энергия, хотя это было ясно и раньше. Стоило только взглянуть на девушку, мисс Макферсон, могла легко одним своим присутствием вывести Гаррета из зоны комфорта. Он не привык, что кто-то постоянно крутится поблизости. Одиночество было для него хорошо знакомо и никогда не доставляло проблем. Сейчас же дома постоянно чувствовался другой человек, живой, яркий и энергичный. А ещё девушка хорошо относилась к трое. И это не было показной добротой. Она не стеснялась отчитывать мальчика, при необходимости открыто угрожала ему кулаком. И в то же время, проходи мимо трое, она могла не взначай взъерошить его волосы, поправить на мальчике одежду, тепло улыбнуться. Она делала это неосознанно, но Гарретт замечал всё. Он неотрывно наблюдал за экономкой и часто видел, что та тоже за ним наблюдает. Скорее всего, ей было также непривычно жить рядом с чужим мужчиной, но она умела скрывать это, сохраняя непринуждённый тон. и не смущаясь внимателя. Девушка старалась не попадаться на глаза и вести себя тихо, но это было явно не в её характере. Длинные ноги в узких джинсах постоянно мелькали перед глазами, а из разных углов квартиры в любой момент можно было услышать гэльскую речь. В целом же дом и стало уютнее. Женщины обладают удивительной способностью вдохнуть жизнь в любое, даже самое холодное жилище. Сын разбудили опять, которое утро подряд. В её обязанности не входило вставать слишком рано. У Эндам сам отвозил сына в школу. В дорогущую Вестминстерскую школу, в паре улиц от дома, куда вполне можно дойти пешком. И в этом была вся проблема. Мужчины, неважно какого они возраста, не умеют собираться тихо. Хотя нет, здесь стоит уточнить, что один экземпляр в мире всё-таки двигался бесшумно, но его отпрыск заменял собой стадо слонов. Трое уиндом летал по квартире как торнадо. то время как его властный отец ничего не мог сделать и просто стоял у входной двери, поглядывая на часы. Когда же мальчик все-таки был готов, он напоследок со всей своей не по возрасту развитой силой хлопал дверью, вышибая из СМР последние капли сна. Сэм села в кровати и бросила в дверь подушку. Ей нравился Трой, но только не в такую рань. Ладно, раз уж ее снова разбудили. Можно пораньше сделать дела и пройтись к Биг-Бену. За те дни, которые Сэмр прожила с Герцогом, она взяла себе за правило иногда выбираться из дома и пройдя несколько улиц, примыкать к толпе туристов с англоязычным гидом. Стыдно было признаться, но прожив 2 месяца в столице, Сэм так и не нашла времени и сил, чтобы познакомиться с Лондоном. И вот сейчас иногда навёрстывала упущенное. В потоке людей легко затеряться. Её ещё ни разу не обнаружили. Главное постоянно поглядывать на часы, чтобы вовремя сбежать и забрать из школы трое. Герцк не мог делать это сам. По сути, всё общение с сыном у него происходило утром по дороге в школу, а ещё по выходным. Всё остальное время он работал. Самере хотелось бы его упрекнуть, но не могла. У Индом работал на износ. И судя по всему, сам этого не понимал. Тем не менее, он как-то успевал вложить в голову сына то, что считал правильным. Сам-то и дела слышала фразы, начинающиеся со слов: "Папа говорит". А это кое-что значило. Сам выбралась из постели, сбросила огромную грязно-серую майку с эмблемой Hard Rock Cafe и натянула свою привычную уже рабочую форму. Чёрные облегающие джинсы и кофту с широким вырезом. Сначала она боялась, что такой наряд не подойдёт для работы в доме холостяка. Но сам холостяк не слишком ею интересовался, так что всё было нормально. "Ты умеешь делать пирсинг?" Вопрос был настолько неожиданным, что Сэм споткнулась и чуть не вступила в лужу. Недавний снег уже растаял, прелесть английской погоды. И теперь под ногами была мерзкая коричневая слякоть. Девушка выровняла шаг и вопросительно посмотрела на трое шедшего рядом. Иногда было очень легко забыть, что он маленький мальчик. Он задавал взрослые вопросы. легко без детского смущения общался на разные темы и это не говоря уже о внешнем виде вот и сейчас всё что выдавало в нём ребёнка было беззаботное размахивание рюкзаком пройдёт совсем немного времени прежде чем голос мальчика превратится в бас и тогда он ещё больше будет сбивать с толку окружающих немного осторожно ответила сам Тройва одушевленно подпрыгнул и пригродил сам дорогу. Пробьешь меня бровь? – спросил он с горящими глазами. О нет, глупая, глупая С. М. Макферсон. Почему нельзя было соврать? Хотела похвастаться своим сертификатом мастера по пирсингу и перед кем? Перед восьмилетним ребенком? Сам глубоко вдохнула и выдохнула. Нет, коротко ответила она. Обошла трои и зашагала быстрее, прекрасно зная, что на этом дело не закончится. Оно и не закончилось. Сэм дёрнул её за рукав трой. "Ну, пожалуйста, ты не можешь мне отказать". "Могу", буркнула она, подходя к дому и силой распахивая дверь. Трой не отставал. "Но, ну, Сэм, у дяди Иды напробито". "Ах, у дяди Иды на" Ещё один кумир мальчика. Стоит на втором месте после отца. Кажется, он бармен или этот спасатель. Сэм запуталась в братьях Уиндома, но сейчас это было неважно. Это его дело. Если ему не дорога жизнь, пусть он и пробьёт. Он не умеет, обиженно проборчал ребёнок, поднимаясь по лестнице. Но тут его лицо снова посветлело. Я расскажу папе, что ты избегаешь с работы и гуляешь с туристами. Сам закатила глаза, нашаривая ключ от квартиры в кармане нового пальто, тёплого шерстяного пальто свободного кроя, завязанного на манер халата. То есть, получить нагоняй за прогулы страшнее, чем быть убитой, когда твой отец увидит красоту на твоём лице. Вот увидишь, расскажу, самодовольно заявил трое, игнорируя её вопрос. Не расскажешь. Я не прогуливаю. У меня же должно быть свободное время. У тебя есть воскресенье, всё остальное время рабочее. Сегодня же расскажу папе. Только попробуй. И я расскажу, как ты позавчера не подготовил математику и чуть не получил д. Воскликнула Сэм, отпирая замок и вваливаясь в квартиру. Подумаешь, не получил же. Пожал плечами мальчик, но папочке всё равно не рассказал. Но сейчас мой руки и за стол. Трой по-детски показал язык и прошлёп в ванную, оставляя на паркете грязные следы. Только этого ей не хватало. Рассориться с мальчиком не хотелось. Они ведь так хорошо ладили, а всё из-за абсурдного требования, которое вообще не должно возникать у восьмилеток. Но тут, конечно, сыграл свою роль авторитет взрослого. Хорош же дядя Иден распадает такой пример племеннику. Взгляд Сэм упал в зеркало на ее собственные проколотые в нескольких местах уши и камешек в носу. Она криво ухмыльнулась. Не только дядя Хорош, но и нянька утро е так себе. Пожалуй, не стоит допустить, чтобы он увидел огромный ловец снов на ее ноге. Мало ли, что в следующий раз взберется ему в голову. Марсу утёилась на кухне, накрывая ужин. Она не ела вместе с благородным семейством, её не приглашали. Обычно она ставила перед ними полные тарелки и уходила к себе, возвращаясь позже, чтобы помыть посуду. На пороге появился Уиндем, оценил обстановку и сделал вывод, что уже можно усаживаться. Трое влетел следом, немного толкнув при этом отца, и приземлился на своё обычное место за столом. Странным было то, что Уиндом не отчитывал мальчика. Он как будто спускал ему всё с рук. "Ты помыл руки перед едой?" строго спросила Сэм. "Я помыл", phlegматично сказал Герцог, усаживаясь за стол, и кончики ушей Сэм покраснели. "Простите, я не вам. А со мной ты так уважительно не разговариваешь", обиженно выпятил губу Трой. Сэм не знала, что на это ответить, но Индем избавил её от такой необходимости, возможно, потому, что ты сам не почитатель миссис Макферсон. Он поправил очки на своём греческом носу. Красивый у него всё-таки профиль, так и хочется сделать с него гипсовый слепок. Самер поймала себя на мысли, что открыто глазеет на работодателя, но взгляд отвести не успела. Мисс Макферсон С моим лицом что-то не так? равнодушно спросил Уиндом, заставив экономку покраснеть во второй раз. Нет, всё замечательно. И как только она это выпалила, ей захотелось дать себе по губам. Греческий профиль медленно развернулся, и теперь на неё был направлен непроницаемый взгляд. Тёмные брови слегка выгнулись. Правда? Что тут ответить? забрать свои слова назад и сделать ещё хуже. Сам постаралась принять самый незаинтересованный вид, на который только была способна. "Да, вы очень даже ничего", будничным тоном ответила она, поставив перед принимателем тарелку с картофелем и куриным паприкашем. Уэндом ничего на это не ответил, и она незаметно выдохнула. Но когда ставила такую же тарелку перед троием, мальчик заговорил: Пап, а ты знаешь, чем Сэм занимается, когда... Ай! взывил он. Что это? На лице герцога не дрогнул ни мускул. Я думаю, это мисс Макферсон наступила тебя на ногу. Заметил он, беря в руки вилку. Он забавлялся всей этой сценой и уже не единожды поздравил себя с выбором экономки. Готовила она прекрасно, но главное, что с миссис Кларетш... Было и в половину не так интересно, как с Семер Макферсон. Экономка снова отвернулась к рабочей поверхности, спина ее напряглась. Ред решил не спускать на тормозах эту тему, так как поступил с предыдущей. Так что ты говорил, Трой? Мальчик заметного одушевился. Сейчас он скажет что-то очень скандальное по его собственному мнению. Гарет прекрасно знал повадки своего сына. Трой перегнулся через стол и затараторил громким шёпотом. Сэм иногда прогуливает работу. Она убегает к памятнику Черчиллю и гуляет по городу с туристами. В следующий момент прямо перед носом мальчика с грохотом поставили корзинку с ароматными чесночными булочками. Подняв глаза, Трой столкнулся с разъярённым взглядом карих глаз. Сэм ничего не сказала. Она только резко развернулась на пятках. Сдёрнула с головы поварскую бандану и, швырнув её на рабочую поверхность, вышла вон. "Я знаю", тихо ответил он сыну. Она сидела на своей кровати и отсутствующим взглядом смотрела куда-то перед собой. Рядом на полу лежал раскрытый пустой чемодан. Сэм старалась, очень старалась всё делать как надо, но, видимо, снова прокололась. У неё не было повода чувствовать свою вину. Теоретически она не увиливала от работы. Квартира сияла чистотой, одежда содержалась в порядке, и в холодильнике всегда была еда. Так что у Индыма не имелось повода для её увольнения. Но как сказал тот охранник из клуба, когда она приходила на собеседование: "Герцек не принимает жалких оправданий". Поэтому Смерси дела и ждала, когда же откроется дверь и её попросят убраться. Мозг лихорадочно работал, но что будет делать дальше, она не представляла. В дверь постучали. Сэм вздрогнула. Она не ответила, но всё равно раздался тихий скрип. "Прости", послышался детский голос за спиной. "Папа сказал, что я поступил неправильно и велел извиниться". Сэм медленно обернулась. Она не верила своим ушам, но виду не подала. "Извиняйся". только если ты сам этого хочешь. Трой переступил с ноги на ногу. Я хочу, грустно сказал он. Простишь? Какой же он трогательный, этот взрослый ребёнок. Сейчас он был каким-то особенно ранимым, и вся обида на него испарилась. Ладно, Сэм протянул к нему ладонь. Мир, мальчик неуверенно прошёл вперёд и пожал ей руку. Мир не смело улыбнулся он. Ну, я пойду. Не обижайся, ладно? Он не стал дожидаться ответа, а тихо вышел. Дверь осталась приоткрытой, но сам сидела в полном оцепенении и не стала её закрывать. Что сейчас произошло? Она ждала увольнения, а вместо этого перед ней извинялись. Мир сошёл с ума? Мысли прервал звонок мобильного. Смирр потянулась к телефону. И не глядя на экран, нажала на кнопку ответа. "Здравствуй, дочь", раздался в трубке хорошо знакомый голос. И Сэм отбросила телефон на кровать так, будто это была ядовитая змея. Она давно не отвечала на звонки с незнакомых номеров. И если бы не её заторможенное состояние, не ответила бы и в этот раз. Из динамика ещё несколько раз долетело до слуха громкое раздражённое "Алло". И только потом вызов оборвался. Однако Сэм не торопилась поднять телефон. Она смотрела на него большими глазами и не могла себя заставить протянуть руку. Так прошло несколько мгновений, прежде чем Сэмr почувствовала, что больше не одна в комнате. Обернувшись, она увидела Уиндома стоящего в дверях. Как долго он тут находился? Вы куда-то собрались? Спокойно спросил Герцк. Сэм проследила за его взглядом и только сейчас вспомнила про пустой чемодан. "Нет", выдавила она. "Я наводила порядок. Как вы узнали, что я иногда ухожу днём?" Уиндом сняла очки, протёр их краем свитера и снова поддружил на нос. "Несколько раз я заезжал домой на обед и не обнаруживал вас. И ничего мне не сказали? Зачем?" До тех пор, пока в моем доме порядок, вы вправе сами распоряжаться своим временем. Собственно, это все, что я хотел сказать. Спасибо. Тихо проговорила Сэм. Однако у Индам не уходил. Он продолжал стоять на своем месте, заложив руки за спину. Возможно, есть что-то еще, что я должен знать о вас, мисс Макферсон? – спросил он, в упор глядя на нее. Смерть с трудом сглотнула и покосилась на мобильник на кровати. Нет, больше ничего. Взгляду Индома стал задумчивым. Очень надеюсь, протянул он и только тогда вышел, тихо прикрыв дверь.